Навык номер 41. Пополнение запасов еды во время дрейфа в море. Человек может продержаться без еды 30 дней, но шансы на выживание повысятся, если вам повезёт и вы сможете поймать рыбу. В случае кораблекрушения не исходите из предположения, что сможете добраться до берега, пользуясь только аварийным запасом питания. Сразу же начните дозировать имеющиеся у вас продукты и подбирайте подручные материалы, чтобы изготовить из них сеть и или набор рыболовных снастей. В качестве импровизированной сети может быть использован кусок любого материала, от рубашки до плаща накидки или пары штанов. Привяжите рукава рубашки к веслу или палке, а остальную часть завяжите узлом. Опустить рубашку в воду так, чтобы рыба могла заплыть в вашу сеть через открытую часть рубашки для шеи. При изготовлении рыболовных снастей очень полезен творческий подход. Если в состав аварийного запаса продовольствия входят консервы или банка с напитками, для открывания которых используются алюминиевые ушки, этими ушками можно воспользоваться для изготовления крючков. Разрежьте или разломайте большее из двух колец ушко посредине, чтобы получился крючок, и пропустите вашу рыболовную леску через кольцо меньшего размера. Делать все это придется с помощью того, что есть под рукой. Крючок можно изготовить из иглы булавки – В ходе этой работы можно воспользоваться ножницами из аварийного медицинского комплекта. В качестве рыболовной лески может быть использована либо нить для чистки зубов, либо паракорд парашютный трос, сделанный из нейлона, который предпочитают брать с собой и военные, и серьёзные любители активного отдыха. Его также называют трос 550 за способность выдерживать вес до 550 фунтов, около 250 кг. и его можно расплести на шесть более тонких шнуров, каждый из которых выдержит вес около 100 фунтов с 40 килограммов. Хотя увиденная вами чайка, возможно, означает, что суша недалеко, земля может оказаться необитаемой, и поэтому любое животное, рыбу или птицу стоит рассматривать как потенциальный продукт питания. Хотя шансы на успешную поимку чайки могут показаться незначительными, в истории кораблекрушений зафиксировано несколько случаев, когда выжившим это удавалось. Оперативный принцип пополнения аварийного рациона во время вынужденного нахождения в море включение в него обитателей дикой природы. Главный вывод. Вы в состоянии прожить без пищи 30 дней, но постарайтесь как можно быстрее начать ловить рыбу, так как на поимку даже одной из них у вас уйдёт много времени.